Глава 30 Кейт и Тристан вернулись в квартиру в Перси-Сёкус и принялись копировать файлы дела Джейни Маклин. Они придвинули диван и журнальный столик к телевизору, освободив место в центре комнаты. Кейт разложила бумаги и фотографии в ряд, чтобы Тристан мог по очереди фотографировать лицевую, а следом обратную сторону каждого листа. После этого Тристан Кейт собирала все, что он сфотографировал, и заменяла новыми страницами. Папок было четыре, документов каждой около сотни. Они были настолько поглощены своим занятием, а вокруг было до того тихо, что они забыли задвинуть шторы. Спустя несколько минут Тристан что-то заметил периферийным зрением, остановился и поднял глаза. Какой-то человек с камерой делал фотографии через окно. «Кейт, осторожно!» — Тристан подскочил, задвинул шторы. «Что такое?» — спросила Кейт, доставая новую пачку документов. «По-моему, там журналист. Парень с длиннофокусным объективом». «Черт!» — только и сказала Кейт. Снаружи послышался шорох, она прижала палец к губам, повисла тишина и оба подпрыгнули, когда резко зазвонил дверной звонок. Кейт посмотрела на страницы документов, все еще разложенные на полу. «Если у него есть телеобъектив, и он снимал нас снаружи, то у него могут остаться четкие фото документов». Звонок завизжал снова, и Кейт опять подпрыгнула. «Черт! Питер Конуэй опять во всех новостях, на этот раз умирающий. Он просто чудовище. Меня опять выставят невестой Франкенштейна». Вообще-то Франкенштейн — тот врач, который создал чудовище. Люди часто путаются. Тристан увидел лицо Кейт, ее раздражение. Простите. В дверь позвонили в третий раз. Кейт обвела взглядом материалы дел Я не хочу рисковать. Если что-то из этого попадет в СМИ, вот они повеселятся. Хотите? Я открою, поговорю с ним. предложил Тристан. «Нет, им нужна я. Они будут говорить со мной. А пока убери всё это. Но следи за тем, что мы скопировали. Вообще посмотри, можно ли сделать вид, будто мы занимаемся скучной бумажной работой, налоговой проверкой или ещё чем-нибудь в этом роде. Что вы ему скажете?» — спросил Тристан, убирая страницы материала в дело. «Понятия не имею». Когда позвонили в четвертый раз, Кейт надела пальто и открыла дверь, чуть постояла у входа, а потом открыла дверь в коридор. За ней стоял усатый молодой человек в вязаной шапке, толстой куртке-бомбере, джинсах и тяжелых ботинках с камерой наготове Он сделал несколько снимков, ослепив Кейт резкой вспышкой. «Спокойно», — сказала она, сделав над собой усилие заслониться рукой. Пресса обожала такие фотографии, на которых человек пытался защититься и терял над собой контроль. «Давай поговорим и сделаешь несколько снимков. Как тебя зовут?» «Маркус Гейб. Я внештатный сотрудник». Он снова поднял камеру и щелкнул Кейт в лицо. «Боже, Маркус, дай девушке собраться». Он улыбнулся. «Кто у вас там? Ваш бойфренд?» Или просто любовник?» «Он мой коллега. Я частный детектив». «Да, я знаю. Разве вы живёте не на юге? Что вы тут расследуете?» «Пропажу человека. Это всё, что я могу сказать». Маркус заглянул в дверь. Площадь о деревья покрывал плотный слой снега. Снежинки кружились в луче оранжевых уличных фонарей. Зазвонил телефон Маркуса, и он ответил. «Да». Я сейчас с ней говорю. Она открыла дверь. «Очаровательно», — подумала Кейт. «Как он узнал, что я здесь?» Ей пришлось соображать на ходу. Что она могла дать этому малолетнему засранцу в обмен на фото, которое он успел сделать? «Вы знаете, что Питер Коноев в больнице подключен к системе жизнеобеспечения?» — спросил Маркус, прижимая телефон подбородком. «Знаю». «Собираетесь его навестить?» «Никаких планов». «Слышал?» — уточнил он в телефон. «Ладно, хорошо». И завершил разговор. «Я отвечу на несколько вопросов, если они у тебя есть», — сказала Кейт. «Я не журналист, я продаю фотографии». «Ты можешь сделать больше фотографий. Внутри», — сказала Кейт, и, едва договорив, подумала, что я, чёрт возьми, творю. Покопавшись в сумке, Маркус вынул копию книги «Не мой сын» в твердом переплете. «У меня есть книга с подписями Эннет и Питера Конуэфф», — сказал он. Пару лет назад Кейт работала над делом Джоанны Дункан, пропавшего без вести журналиста. У подруги Джоанны было плохо с деньгами, так что Кейт решила помочь и подписала копию книги «Не мой сын», уже подписанную Эннет и Питером. Кейт ожидала, что за нее можно получить пару тысяч, поэтому была в шоке, когда на аукционе она, представленная как издание тройной короны, ушла за 15 тысяч фунтов стерлингов. «Если я сама ее подпишу и отдам тебе, то удалишь фотографии». Заметив, что Маркус задумался, она добавила, «Когда коны умрет, а это случится очень скоро, подумай «Во сколько раз она возрастет в цене?» «А вы знаете, когда он умрет?» «Очень серьезно спросил Маркус». «Точно сказать не могу, но он в плохом состоянии». «А можно сделать фото, как вы ее подписываете?» «Ладно». «И фото, на котором вы выглядите, как настоящий детектив». Этот разговор становился все неприятнее, Похоже, фотограф не знал о деле Джейни Маклин или оно не имело для него значения. «Удаляй фото прямо сейчас. При мне. И мы все обсудим». Маркус поднял маленький экран на задней панели камеры, показал Кейт их с Тристаном фотографии с файлами дела и продемонстрировал, как удаляет их одно за другой. «Хорошо. Заходи». Тристан тем временем нашел какие-то старые счета за коммунальные услуги и разложил на полу. Маркус пробыл в квартире всего пять минут, но Кейт казалось, что над ней грязно надругались. «Спасибо», — сказал он, когда Кейт вручила ему подписанную копию не моего сына. Его глаза вспыхнули с жадным блеском. «До встречи!» Он взял сумку с камерой и ушел. Тристан закрыл дверь посмотрел на полки с DVD, возле которых Кейт позировала для фотографий. Фильмы, диски с которыми были развернуты лицом, соответствовали. «Хэллоуин», «Ано», «Техасская резня бензопилой», «Молчание ягнят», «Мизери». «Всё в порядке?» «Нет. Думаю, я пожалею об этих фотографиях», — сказала Кейт. Но он удалил наши фото с материалами дела. Повисла долгая пауза. Она знала, что хотел сказать Трестан, что Маркус вполне возможен удалил бы фото в обмен на одну только книгу с ее подписью. «Нам нужно скопировать оставшуюся часть этого дела», — наконец сказала Кейт, опустилась на колени и принялась собирать бумаги, которые разложил Тристан. Они снова занялись сканированием материалов дела Джейни Маклин. Еще полчаса они работали молча, и вдруг Тристан остановился, глядя на фотографии Панкросс Роуд, сделанные в начале января 1989 года. «Мы пропустили страницу», — сказал он. «Где?» — спросила Кейт, оторвавшись от раскладывания бумаг из четвертой папки. «Я уверен, что здесь был допрос Роланда Хакера. И смотрите, за 237 страницей сразу идет 239 -я. сказал он, внимательно всматриваясь в листы бумаги, разложенные в ряд на деревянном полу в ёлочку. «Подожди. Дай проверить, не упустила ли я чего?» сказала Кейт. Она вернулась к третьей папке, отсканированной почти полностью. 238-й тут нет. Они просмотрели бумаги, лежавшие на журнальном столике, но там как раз были ненужные счета — найденные Тристаном в ящике по телевизорам. «Вы ничего не вытаскивали из материалов дела, спросил Тристан. «Нет». Он огляделся по сторонам. «Это действительно странно. Вы можете проверить четвертую папку на случай, если я ошибаюсь, и там есть допрос Роланда Хакера?» «Уже поздно. Может, продолжим, и я скажу тебе, если на него наткнусь?» — спросила Кейт, уставшая и раздражённая. «Просто я помню, что допрос был аккуратно на странице перед этими фотографиями Панкроссроуд. Это единственные фото, сделанные при солнечном свете. И я сразу обратил на них внимание». «Тристан, давай продолжать, пожалуйста, уже поздно». Они вернулись к работе. Тристан сфотографировал последние пять страниц из третьей папки. Они просмотрели четвёртую. Страницы с допросом Роланда Хакера по-прежнему не было. «Что было на той странице?» — спросила Кейт, присаживаясь на край дивана. Он просто подтвердил, что был в квартире с родителями в ночь, когда исчезла Джейни Маклин. «Да. Помните, вы меня спросили, я ли бросил дела на полу, как раз когда нам позвонили и сказали, что Дорин и Максин вернулись?» «Да». Они лежали возле ножки стола, Когда я легла спать, я оставила их здесь, на журнальном столике. Треста оглядел комнату. «Вы пару раз упоминали, что слышали шум?» «Да, я имела в виду скрипы, шаги других людей. Но я никого не видел и не слышал ни в соседних квартирах, ни наверху. Думаешь, сюда кто-то проник и забрал страницу дела?» «Я не знаю, но ее здесь нет». «Изначально она была, я точно помню. Там было напечатано его полное имя — Роланд Джайлс Квинтус Хакер. Мы его подробно обсудили, помните?» «Да. У нас есть допросы Робертса Дрискола. Мы просто скопировали их. А Фреда Паркера — Фореста». Не договорив, Тристан вдруг щелкнул пальцами. «Погодите-ка. Роланд Джайлс Квинтус Хакер». «Какое среднее имя у Фреда?» «Оно есть в протоколе его допроса», — сказала Кейт, и, вновь просмотрев папки, сказала «Пол, Фред, Пол Паркер». «Но теперь он Форест, Пол Паркер. Так он указан в записях сайта о владельцах домов в Барнсе». «Да? Черт, ты думаешь, что даже если Роланд сменил имя и фамилию, Средние имена он мог оставить? Кейт наконец поняла, к чему он клонит. У тебя есть среднее имя? Да, Кевин. Я им никогда не представлялся, оно просто указано в моем свидетельстве о рождении. А у вас? Гленда. Кевин и Гленда. Мы с вами как из ситкома семидесятых. Большинство людей либо нигде не используют средние имена, либо из сентиментальности представляются двумя. Нет причин, по которым средние имена Роланда были бы кому-то известны. Тристан открыл ноутбук, зашел на сайт 192.com, вошел в систему. Кейт села рядом, стала смотреть, как он вводит имя Роланд Джайлз Квинтус Хакер и местоположение — Уотфорд. «Форест говорил, что видел его в метро около Уотфорда», — сказал Тристан. На экране появился список имен. Сайт выдаёт результаты, наиболее близкие к поисковому материалу. Он прокрутил список до конца. Вот Джон Джайлс Квинтус чейс живёт в Мурпарке. «Мурпарк находится недалеко от вотфорда на той же линии метрополитена», сказала Кейт, чувствуя волнение, несмотря на усталость. «Может ли это быть кто-то другой?» «Многовато совпадений», — сказал Тристан. Это может быть и Роланд.